«Похоже, вас беспокоит такая возможность, мой маленький органический друг, если могу так обратиться к вам», — заметил ментор. «Я ощутил ваши дружеские чувства и добрую волю. В наших записях нет упоминания о том, что другие ставили эксперименты над вашей расой. Они лишь отобрали несколько подопытных экземпляров для обучения и поместили их на другую планету. Мы не знаем куда. Судя по всему, только Джейми подверглась специальному эксперименту, «Мы надеемся, что это так, поскольку другие хотели устроить здесь собственный дом. Мы, менторы, всегда держим его готовым к их возвращению». Джефф ощутил огромное облегчение, но понял, что вел себя глупо. История человечества имела поступательный, а не скачкообразный характер, и в ней трудно было заподозрить чье-то постороннее вмешательство. Он посмотрел на многоцелевое домашнее животное и спросил, «Другие хотели, чтобы вы создали себе домашних животных?» Ментор отступил на шаг назад, и его глазные впадины потускнели. «Нет, это была моя идея. Мне показалось, что менторам могут понравиться домашние животные. Я также подумал, что часть потомства таких животных может пригодиться для обмена с посетителями этой планеты, но затем обнаружил инструкции других, запрещающие всякую торговлю». Выяснилось, что другие установили вокруг планеты силовой барьер, чтобы оградить ее от проникновения извне. Поэтому неожиданное появление вашего корабля встревожило нас. Как вам удалось преодолеть барьер? — У нас специальный корабль, который может входить и выходить из гиперпространства в любом месте, — ответил Джефф. — Надеюсь на это, — шепотом добавил Норби. Фарго подтолкнул брата. «Спроси, не можем ли мы что-нибудь обменять на многоцелевое домашнее животное? Мне бы хотелось вернуть Оолу. Я успел привязаться к малышке, хотя это довольно странно, учитывая непродолжительность нашего знакомства». «Вы говорили об использовании домашних животных для торговли, обмена с пришельцами из других миров», — осторожно начал Жеф. «Не могли бы мы что-нибудь обменять на это существо? У нас есть...» Глазные впадины ментора вспыхнули красным, и мальчику пришлось замолчать. «Нет!» — большой робот подхватил зверька двумя нижними руками. Две верхние руки с сжатыми кулаками угрожающе поднялись в воздух. «Я сказал, что мог бы поменяться частью ее потомства. Но пока у нее нет потомства, и я не знаю, будет ли оно вообще. Поэтому она останется со мной. Она мой эксперимент. Я отличаюсь от остальных менторов. Я изобретатель». Джефф решил, что будет лучше сменить тему. «У вас есть имя?» — спросил он. «Я первый». — Спроси насчет меня, — попросил Норби. — Первый ментор, у вас есть маленькие роботы? — Вы видели их для садоводства, для строительства, для укрепления дисциплины органических существ и так далее. Они неразумны, но повинуются нашим командам. — А у вас есть другие роботы, которых мы не видели? — Нет. — Вы получаете команду от главного компьютера в замке? — Нет, мы самоуправляемы, разумеется, под моим общим руководством. «Компьютер в замке не имеет собственного разума и является нашим рабочим инструментом». Джефф подумал, что этот робот, очевидно, очень гордился своим превосходством над остальными и благодаря этому свободно выдавал информацию, которая могла оказаться полезной. «Ты задаешь слишком много вопросов», – произнес первый ментор, словно прочтя его мысли, – «и нарушаешь мой душевный покой. Твое присутствие здесь и мысли, которые ты во мне пробуждаешь, могут изменить будущее». «Я попрошу компьютер в замке стереть воспоминания о тебе из моего разума». Глаза ментора снова вспыхнули красным, странные металлические веки поднялись, полностью закрыв глазницы. «Возвращайся в свое время, иначе нам придется прибегнуть к принудительным мерам и уничтожить тебя». Возникло ощущение опасности. Единственным разумным шагом для Джеффа было отступить внутрь корабля и захлопнуть дверь воздушного шлюза, На видеоэкране он мог видеть первого ментора, стоявшего на прежнем месте и ожидавшего отлета корабля. В это время Норби быстро переводил Фарго последние фразы ментора. «Извини, — с сожалением сказал своему роботу Джефф, — мы ничего не выяснили о твоем происхождении и почти ничего не выяснили о других. Но здесь становится опасно, и нам лучше убраться, если мы не хотим изменить будущее». Помедлив, Фарго подошел к капитанскому креслу, устроился поудобнее и позвал. «Норби, иди сюда и подключись к компьютеру». Я предлагаю вернуться в наше время в Солнечную систему и заняться поисками того астероида, на котором Макгилли Кади нашел остатки инопланетного корабля. По крайней мере, мы сможем интересно, с толком провести время. А разве здесь не интересно? – спросил Джефф. Зачем слушать пустые разговоры?